Глава 635. Суждено встретиться вновь. «Дождик, как думаешь, что происходит?» Негромко спросил старик у девушки, лениво обмахивающей курильницу. Почему патриарху внезапно стало неспокойно на душе, словно вот-вот произойдет нечто очень важное? Старик, похоже, потерял настроение дальше медитировать. «Возможно, ты сделал слишком много плохого?» Отозвалась девушка, покосившись на старика. Нет, это точно не я. Все эти годы патриарх занимался лишь культивацией жизни духовности. Я уже давно не выходил наружу. Века старика начало подергиваться еще сильнее, да и на сердце стало еще тревожней. Он поднялся с троны и начал мерить шагами тронную залу. Тревожное чувство нарастало, словно по его душу прибыло страшное бедствие. Если бы сейчас его увидели члены секты Блаженной Свободы, то у них бы потемнело в глазах, и они бы рухнули на колени. Все потому, что этот старик являлся патриархом секты Блаженной Свободы. Во всей секте не было позиции выше, более того, именно он основал секту и стал ее патриархом. В секте Блаженной Свободы особое внимание уделялось старшинству. Это даже было записано в своде правил секты. Люди должны были почтительно относиться к тем, кто занимал более высокое положение, это создавало четкое разделение между членами секты. Что до патриарха Блаженная Свобода... Его положение было непререкаемым. На всем святом острове не было человека важнее. Одного его слова было достаточно, чтобы обречь на уничтожение все земли вокруг. Творится что-то очень странное. Вот-вот произойдет что-то серьезное. Тревога не отпускала и продолжала с каждой минуты только усиливаться. Пока старик причитал, девушка с подозрением за ним наблюдала. Что-то грядет, я чувствую! сказал старик. «Предчувствия патриарха всегда сбываются!» С этими словами он посмотрел вверх, из его глаз брызнул яркий свет, способный расколоть небо и землю. Одновременно с этим из его тела вырвалось величественное божественное сознание, оно начало расползаться от горы во все стороны. В мгновение око божественное сознание накрыло весь остров, каждую травинку, камень, городской квартал, человека, все живое на острове. Будь то летающие по небу существа или звери глубоко под землей, их всех тщательно проверило божественное сознание. Ничего необычного. Как странно. Протянул старик. Теперь он был еще сильнее сбит с толку. Он на всякий случай еще несколько раз проверил остров, но отсутствие аномалий растревожило его еще сильнее. А потом он без задней мысли раскинул божественное сознание над морем вокруг острова. Вот тут-то старика вздрогнул. Его глаза расширились от удивления, когда он увидел нечто совершенно новое. С помощью божественного сознания он увидел идущий к острову корабль, на носу судна стоял бледный седовласый мужчина в длинном белом халате, от одного его вида у старика бешено забилось сердце. По лбу патриарха застрелился пот, в то время как он пытался унять прерывистое дыхание. Он смотрел на этого человека словно в забытье, а потом протер глаза, словно надеясь, что ему померещилось, Наконец из его горла вырвался надрывный крик. Прокалять я, чёрт, Он смотрел на мужчину в белом халате, как на привидение. Хоть он и выглядел теперь совершенно по-другому, старик все равно его узнал. Мэнхао! В ярости вскричал старик, заскрежетав зубами. Его затрясло от переполняющей его сердца ярости. «Я спрятался, залег на дно! Но ты! Ты все равно выследил меня, паскуда ты такая. «Ты приперся за мной аж из южного предела? Ты, ты, ты, может, уже отстанешь от меня?» Олега заклинателей Демонов была сборищем вонючих паскуд! «Именно так! Все вы паскуды! Вонючие паскуды!» Этим стариком, конечно же, был Патриарх Покровитель, а так называемый Святой Остров, Государством Джао. Однако Патриарх Покровитель превратил его в нечто совершенно неузнаваемое, даже местные жители не смогли бы признать в нем Государство Джао. Отсюда и новое имя государства Сяо. Секта Блаженной Свободы некогда была сектой Покровителя. Практики секты когда-то давно были членами старых сект, которые находились на территории государства Джао. Сбежав из южного предела, старая черепаха Покровителя силой вынудила их присоединиться к новой секте Блаженной Свободы. За сотни лет они стали неотъемлемой частью секты Блаженной Свободы и теперь беспрекословно выполняли любые приказы Патриарха Покровителя что до самого патриарха-покровителя, боясь быть обнаруженным Мэнхау, он сменил имя и стал патриархом Блаженная Свобода. По его мнению, много столетий назад его обвели вокруг пальца и заставили стать защитником дао для заклинателя демонов девятого поколения. Пока существовала демоническая печать, он не мог не сбросить ее, не навредить Мэнхау. Единственным вариантом оставалось бегство. Черепаха считала, что, обосновавшись в обширном море Млечного Пути, Он уже никогда не увидит Манхао. Так он сможет жить счастливо и наслаждаться блаженной свободой. А вот откуда появилось имя Патриарх Блаженная Свобода. После появления Манхао все его радужные планы потерпели крах. Ааа! Патриарх покровитель заорал. Жизнь Патриарха полна страданий. Только я спрятался и... Проклятье! Как эта паскуда вообще нашла меня? Остров задрожал а морская вода у его берегов резко вспенилась, словно какой-то огромный зверь внезапно зашевелился под водой. «Почему? Ну почему я постоянно натыкаюсь на этого проклятого небесами мелкого паршивца? Тогда в моей пещере бессмертного он похитил все мои сокровища, все мои накопления! Подлец окнул мой талисман удачи, мой громолист, мое дерево небесного врачевания, мои божественные духовные растения, мою гору духовных камней!» Патриарх-покровитель был тем еще с крягой. Даже спустя столько лет он мог перечислить все, что тогда украл Манхао. Пока патриарх-покровитель бушевал, красавица рядом с курильницей с интересом подняла голову. Ее прекрасные, словно драгоценные камни глаза, ностальгически заблестели. Она вспомнила об одной интересной встрече много лет назад и о молодом человеке, который на берегу Северного моря поклялся, что превратит ее в настоящее море. «Манхао», – прошептала девушка прикрыв ладонью радостную улыбку. Со звонким смехом она, даже не посмотрев в сторону патриарха-покровителя, взмыла в воздух и вылетела из дворца. Снаружи она увидела опёршегося на стену старика-лодочника, который с нескрываемой любовью посмотрел на девушку. «Дух лодки! Мэнхау вернулся!» Эту девушку, конечно же, звали Гуэдин Триливень. Старик вопросительно посмотрел на нее, а потом его глаза, понимающе заблестели, И он расхохотался. Вдвоем они взмыли в небо и полетели в сторону корабля, но тут вмешался патриарх-покровитель. «Вы двое никуда не пойдете!" Внезапно вся гора, на которой стоял дворец, растворилась в воздухе. Во всяком случае, для глаз жителей острова. А для тех, кто находился на горе еще с весь остальной мир. мне бабулю! Неужто опять придется бежать? Проклятие!» Сотни лет и наслаждался блаженной свободой... «Сотни лет! Нет, нужно бежать, пока он не нашел меня! Нельзя дать ему понять, что я здесь!» Стиснув зубы, патриарх-покровитель взмахнул рукавом. Он уже был и хотел послать свое божественное сознание в свою истинную сущность и сбежать, прежде чем Мэнхайл ступит на берег, как вдруг он задумчиво наклонил голову на бок. «Постойте-ка! Судя по всему, мелкий паршивец еще не знает, что я здесь!» Глаза патриарха-покровителя заблестели. Тем временем Гуедин, Три, ливень и Дух Лодки нехотя вернулись обратно в дворец. «Если он не знает, что я здесь, значит он оказался здесь не за меня, верно? Он здесь лишь проездом. В таком случае зачем мне сбегать? Мне не нужно! Не нужно сбегать! Поскольку он не знает, что я здесь, надо просто сделать все, чтобы побыстрее отправить его в свояси. Пока он не почувствовал меня... «У него не появится причин что-либо заподозрить!» «Ха-ха! Патриарх, как всегда, умнее всех!» «Если все удастся, я смогу продолжить и дальше без помех наслаждаться блаженной свободой!» Чем больше старик говорил, тем ярче становился блеск его глаз. Замечущимся патронной зале патриархам наблюдала недовольная Гуедин Треливень. «Разве ты не пообещал патриархам секты?» Спросила она без обиняков. «Зачем идти против своего слова?» В чем проблема стать защитником Дао? Может все окажется не так уж и плохо? Почему обязательно постоянно прятаться? Саполевая девчонка! – бросил патриарх покровитель. Ты ни черта не знаешь. Хм, а знаешь? Совсем недавно я кое-что вспомнил. Такое чувство, будто давным-давно я встретил еще одного мелкого паршивца, которого звали как этого Паскуда. Так вот, тот мелкий паршивец перешел все границы. Это случилось, когда я еще был совсем маленьким и он воспользовался этим, чтобы поизмываться надо мной. Я вспомнил об этом совсем недавно. Как такое могло вылететь у меня из головы?» Судя по блеску глаз патриарха-покровителя, ему было одновременно стыдно и любопытно. Он действительно никак не мог взять в толк, почему вспомнил о том случае лишь сейчас. К тому же то воспоминание словно было подернуто пеленой. «Ты хоть понимаешь, зачем патриарх таскает на спине целый континент? Думаешь, оно мне надо? Все дело в пережитом тогда унижении!» Было не совсем понятно, что имел в виду Патриарх Покровитель, но его лицо покраснело от ярости. «Должно быть он здесь, чтобы уладить какие-то дела. Когда с ними будет покончено, он покинет остров. Когда мелкий паршивец отправится во свои все всё вновь придёт в норму!» Взбешенный Патриарх Покровитель сделал глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. «Он пойдёт на всё, лишь бы побыстрее избавиться от Манхао». Тем временем, под шум волн, корабль клона Джан приближался к святому острову. Манхау с носа корабля опустил глаза с вечереющего неба на песчаные пляжи острова и забитые кораблями доки. Изредка над островом пролетали практики, на многолюдном пляже кипела жизнь. По непонятной причине Манхау показалось, что он из моря Млечного Пути перенесся в южный предел. В следующий миг Манхау прищурился, заметил, как весь остров внезапно задрожал, Поднявшиеся волны начали с силой раскачивать корабль, на борту начали раздаваться встревоженные крики. Манхау удивили внезапно поднявшиеся волны, но буквально через пару вдохов море успокоилось. Хмуря брови, он какое-то время задумчиво стоял, а потом отправил вперед божественное сознание. Ничего не обнаружив, он все равно не стал ослаблять будительности. Довольно скоро они вошли в доки, пришвартовавшись они высадились на берег и наконец ступили на землю Святого Острова. Только Манхао не знал, что как только его нога коснулась земли острова, у патриарха-покровителя ёкнуло сердце.